Запись четвёртая. Конспект. Дикарь с барометром, эпилепсия, если бы. До сих пор мне всё в жизни было ясно. Недаром же у меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому слову ясно. А сегодня не понимаю. Первое Я действительно получил наряд быть именно во аудиториуме 112, как она мне и говорила. Хотя вероятность была полторы тысячи к десяти миллионам три двадцати тысячные. Полторы тысячи это число аудиториумов, десять миллионов номеров. А второе, впрочем, лучше по порядку. Аудиториум огромный. насквозь просолнечный полушар из стеклянных массивов циркулярные ряды благородно шарообразных гладко остриженных голов с лёгким замиранием сердца я огляделся кругом думаю я искал не блеснёт ли где над голубыми волнами юнив розовый серп милые губы о вот чьи-то необычайные белые и острые зубы похожие нет не то нынчий вечером в двадцать один о придет ко мне желание увидеть ее здесь было совершенно естественно вот звонок мы встали спели гимн единого государства и на эстраде сверкающий золотым громко говорителем и астроумием фон лектор уважаемые номера недавно археологи откопали одну книгу двадцатого века В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий раз, как барометр останавливался на дожде, действительно шёл дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он поковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на дождь. На экране дикарь в перьях выкалупывающий ртуть. Смех. Вы смеётесь, но не кажется ли вам, что смех гораздо более достоин европейской эпохи? Так же как дикарь европейец хотел дождя, дождя с прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей. У дикаря, по крайней мере, было больше смелости и энергии и пусть дикой логики. Он сумел установить, что есть связь между следствием и причиной. Выковарив фуртуть, он сумел сделать первый шаг на том великом пути, по которому тут, повторяю, я пишу ничего не утаивая, тут я на некоторое время стал как бы непромокаемым для живительных потоков, лившихся из громко говорителей. Мне вдруг показалось, что я пришел сюда напрасно. Почему напрасно? И как я мог не прийти, раз был дан наряд? Мне показалось все пустое, одна скорлупа. И я с трудом включил внимание только тогда, когда фон Электор перешел уже к основной теме, к нашей музыке, к математической композиции, математика причина, музыка следствие, к описанию недавно изобретенного музыкометра. Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час, а с каким трудом давалось это вашим предкам? Они могли творить только доведя себя до припадков вдохновения, неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось. Музыка Скрябина, 20 век. Этот чёрный ящик на эстраде раздвинули Зановис, и там их древнейший инструмент. Этот ящик они называли рояльным или королевским, что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка И дальше я опять не помню. Очень возможно, потому что, ну да, скажу прямо, потому что к рояльному ящику подошла она и триста тридцать. Вероятно, я был просто поражен и тем ее неожиданным появлением на эстраде. Она была в фантастическом костюме древней эпохи, плотно облегающее черное платье, остро подчеркнуто белое, открытых плечей и груди. И это тёплое, колыхающееся от дыхание тень между и ослепительные, почти злые зубы. Улыбка, укус, сюда вниз. Села, заиграла. Дикая, судорожная, пёстрая, как вся тогдашняя их жизнь, ни тени разумной механичности. И, конечно, они кругом меня правы, все смеются. Только не многие, но почему же и я? Я. Да. Эпилепсия, душевная болезнь, боль, медленная сладкая боль, укус, и чтобы еще глубже, еще больнее, и вот медленно солнце. Не наше. Не это голубовато хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи. Нет. Дикая, несущаяся по поляющие солнце, далой всё из себя, всё в мелкие клочья. Сидевший рядом со мной покосился влево на меня и хихикнул. Почему-то очень отчётливо запомнилось. Я увидел, на губах у него выскочил микроскопический слюнный пузырёк и лопнул. Этот пузырёк отрезвил меня. Я. Снова я. Как и все Я слышал только нелепую суетливую трескотню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантливый фонолектор слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху. Вот и всё. С каким наслаждением я слушал затем нашу теперешнюю музыку. Она продемонстрирована была в конце для контраста. хрустальные хроматические ступени, сходящихся и расходящихся бесконечных рядов, и суммирующие аккорды формул Тейлора, Маклорана, целотонные квадратно грузные ходы Пифагоровых штанов, грустные мелодии затухающей колебательного движения, переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз, яркие такты, спектральный анализ планет. Какое величие, какая незыблемая закономерность и как жалка своевольная ничем кроме диких фантазий не ограниченная музыка древних как обычно стройными ридами по четыре через широкие двери все выходили из аудиториума мимо мелькнула знакомая двояко изогнутая фигура я почтительно поклонился через час должна прийти милая о Я чувствовал себя приятно и полезно взволнованным. Дома, скорее в контору, сунул дежурному свой розовый билет и получил удостоверение на право штор. Это право у нас только для сексуальных дней. А так, среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха стен, мы живём всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд хранителей, иначе мало ли бы что могло быть. Возможно, что именно странные, непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную психологию. Мой, заметьте, мой дом, моя крепость. Ведь нужно же было додуматься. В двадцать один я опустил шторы. И в ту же минуту вошла немного запыхавшаяся О. Протянула мне свой розовый ротик и розовый билетик. Я оторвал талон и не мог оторваться от розового рта до самого последнего момента. Двадцать два пятнадцать. Потом показал ей свои записи и говорил, кажется, очень хорошо, о красоте квадрата, куба, прямой. Она так очаровательно розова слушала, и вдруг из синих глаз слеза, другая, третья, прямо на раскрытую страницу, страница седьмая. Чернила расплылись. Ну вот, придётся переписывать. Милый Д, если бы только вы, если бы Ну что если бы? Что если бы? Опять её старая песня. Ребёнок Или, может быть, что-нибудь новое относительно относительно той Хотя уж тут как будто нет, это было бы слишком нелепо.